Мальчик от Бикса, как я уже сказал, вынырнул из-за угла. Он, очевидно, очень торопился в тот момент, когда его взором представилось вышеописанное зрелище. Но, заметив Гарриса и меня, и Монморанси, и Поклажу, он сбавил ход и вытрящил на нас глаза. Мы с Гаррисом посмотрели на него сурово. Это могло бы задеть более чуткую натуру, но мальчики от Бикса, как правило, не слишком щепетильны — Он встал на мертвый якорь в трех шагах от нашего крыльца, прислонился к ограде, выбрал подходящую травинку и, жуя ее, впился в нас глазами. Он без сомнений решил досмотреть все до конца. Как раз в это время на противоположной стороне улицы появился мальчик от Бакалейщика. Мальчик от Бигса окликнул его. «Эй!»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 и ликованием толпы, а также морковкой, которую мальчик от Бикса запустил в нас на счастье.